Глава 16. Рейден Было вполне ожидаемо, что сразу же по ту сторону портала все сцепятся друг с другом, но стоило пересечь багрово-оранжевую завесу, как на несколько мгновений вокруг воцарилась темнота и тишина настолько неестественная, будто вне времени и пространства. Пусть и при всем желании не получилось задействовать магию, но само магическое восприятие никуда не делось и оно отчетливо ощущало странное преломление реальности, словно это и не реальность вовсе, враз вокруг все переменилось. Церемониальный зал Драконьего Утеса выглядел ровно так же, как и вчера, когда мы были здесь с Вивиан, только сейчас явно не магически восстановленный и будто бы полностью воссоздание прошлого. «Кто-нибудь может мне объяснить, что происходит?» Лорд Танан медленно повернулся вокруг, держа меч на изготовку. «Это и есть арена. И где наш противник, темный?» «А я, по-твоему, их куда-то дел?» Варлан заметно нервничал. Похоже, ему тут было очень не по себе. Не сдерживаясь, даже витиева выругался сквозь зубы. Но в зале и вправду больше не было ни одной живой души. Так куда подевались другие участники? Но Рейдан пока не спешил убирать меч в ножны, Осторожно, практически бесшумно подошел к распахнутым дверям зала. Взглянул в коридор. На стенах мирно потрескивали факелы и по-прежнему никого. Как я понимаю, испытание и вправду оказалось не таким уж однозначным. Все не унимался лорд Танан. И в качестве арены для битвы нам предоставили драконий утес, причем такой, каким он был в прошлом. Это не иллюзия, мрачно возразил Варлан. Точнее, не совсем иллюзия, это и вправду вариация прошлого, отдельная реальность. И, как я понимаю, мы именно в тот период, когда последний король, я, в общем, тех роковых событий, с которых все и началось. «Сможешь обнаружить остальных?» — обернулся к нему Рейден. «Думаешь, я и сам не догадался?» — буркнул темный. «Сразу же магически исследовал, насколько вообще возможно все вокруг. Из-за преломления здесь пространства кто угодно может появиться откуда угодно, в любой момент. Значит, держимся вместе и далеко от друг друга не отходим». Дядя даже забрал и на шлеме опустил. «Но я правильно понял, в том и суть, что противники будут появляться внезапно. Мы их одолеем всех до одного, и это засчитается победой?» «Вряд ли все так просто». Рейдон по-прежнему внимательно прислушивался к происходящему в коридоре, но пока не раздавалось ни звука. И желательно бы как можно скорее выяснить, в чем вообще суть этого испытания. Нужно исследовать замок. «В моем детстве все страшные истории начинались именно с этой фразы», — усмехнулся Варлан. «Но согласен. Идемте. Только давайте так. Я пойду первым, а Таннам последним, чтобы, если что, тебя, Рейден, прикрыть». Как бы все ни сложилось, ты просто обязан выжить, и не потому, что испытываю какую-то особую симпатию к тебе или переживаю о судьбе человечества. Просто Вивиан не хочу подвести. Ей очень нужно, чтобы ты вернулся, и желательно до полнолуния. Отчего-то удрученно вздохнув, он тут же приободрился. Ну все, все, идем. Не знаю, как вам, а мне уже даже любопытно, какой именно бред уготовила для нас в этом испытании больная фантазия богов. Он первым вышел в коридор, Рейден последовал за магом, а лорд Танан замыкал шествие бурча. «Я один не понимаю, почему нельзя перед испытанием нормально по-человечески все объяснить. Мол, вы окажетесь там-то и там-то, кроме того, чтобы выжить, вы должны сделать то-то и то-то. Почему мы сейчас должны тыкаться носом, как слепые котята?» «В твоем возрасте стыдно быть таким наивным», — отозвался Варлан, не оборачиваясь. «Прям так взяли и все нам заранее объяснили. Нет, мой возмущенный друг, никаких подсказок. Одна надежда, что нас не убьют до того, как мы поймем суть этого проклятого испытания. Но и хотелось бы верить, что про светлую магию благих намерений посланник не просто так сказал. Я предлагаю все же соблюдать тишину». Рейден каждое мгновение оставался на стороже. Магическое восприятие молчало, на быстроту реакции он никогда не жаловался, но тут явно было непросто. Да и не от каждого удара магии можно уклониться. «Поддерживаю!» — темный маг на миг обернулся. «Один вопрос напоследок. Куда именно вести вас? Я хоть и знаю, этот замок лучше, чем кто-либо, но сейчас и сам не представляю, что именно нас тут ждет». Рейден не успел ответить. Вмиг накатила темная хмарь, прошла насквозь и исчезла в другом конце коридора. Это что такое было? Ругнувшись, нервно спросил лорд Танан. Темная магия, Рейден сразу распознал. Остаточный след. Но откуда тут взяться темной магии? Хм, полагаю, это я. Варлон нахмурился. В том смысле, что местно я из той реальности, и, похоже, сейчас как раз тот момент, когда я впервые прибег к запретной силе. Не хочу нагнетать, но. «Быть может, мы потому здесь и сейчас, что должны предотвратить случившееся!» «Что именно?» — тут же спросил лорд Танон. «Убийство последнего истинного короля?» «Не совсем», — уклончиво ответил темный. «Я хоть Вивиан все и рассказал, но вы все же не в курсе. В общем, да, скорее всего, нам нужно предотвратить именно убийство, но не короля, а королем, и если так, то идти следует в зал совета». Именно там погибли все так называемые соратники, точнее, вот-вот погибнут. Ну, хоть какая-то определенность. Дядя с предвкушением потер руки, латные рукавицы звякнули, соприкоснувшись. Попытаться переиграть прошлое – вполне логичное испытание, ведь кто, как неистинный король, сможет предотвратить то, что повлекло за собой исчезновение драконов и появление губительного тумана? Но Рейден не спешил радоваться. Звучит логично, но есть одно «но». Где-то здесь же остальные участники испытания. Сомневаюсь, что для каждого создавали отдельную такую реальность. Правило «все умрут, выживет один». Никто не отменял. Вопрос лишь «где же тогда все противники?» «А вот об этом я понятия не имею». Варлан развел руками. «Когда выскочат из-за угла, тогда и узнаем». Лорд Танан относился ко всему гораздо проще. «Ну что, идемте в этот ваш зал совета, попробуем хотя бы в иллюзорной реальности переиграть трагическое прошлое». По пути в зал совета так никого и не встретили, не раздавалось ни звука, словно во всем замке вообще больше никого не было, но это и настораживало сильнее всего. «Как думаете, сколько уже времени прошло в реальности?» – тихо спросил лорд Танан. «Если здесь с полчаса», — Варлон задумался, — «то там, как я понимаю, и ночь уже миновала, и день приближается к полудню. Время пока играет против нас. Он внезапно замер. Слышите?» Шаги раздались на грани слышимости, но все же были различимыми. «Там впереди точно кто-то есть». «Наконец-то!» — оживился лорд Танан. «А то у меня уже терпение кончается». Я как-то настраивался на знатное сражение, а не на блуждание по коридорам. «Посмотрим, кто там». Рейден ускорил шаг. И самому хотелось поскорее с этим испытанием разделаться. Вивиан наверняка себе места не находит. И ведь не весть, откуда взялось нехорошее предчувствие, причем вовсе не связанное с происходящим здесь. Нет, оно касалось именно Вивиан. Но сейчас в небесной обители она точно должна быть в безопасности». «Что же такое ей может угрожать?» «Там впереди как раз зал совета, да?» На ходу спросил лорд Тануну у «Нет», — темный мотнул головой. «Мы пошли в обход. Сейчас, по сути, сделали небольшой круг и выйдем прямо к холлу первого этажа». Шаги слышались все отчетливее. Там явно был кто-то один. Шел размеренно, никуда не спешил. Но вот кто именно? Один из противников? Или некто уже из этой реальности?» но на выходе из коридора мерцала магическая завеса. «Это еще что такое?» — Варлон протянул руку, завеса пружинила, не пропуская. «Давай я попробую», — лорд Танн ломанулся вперед, но его так и вовсе отбросило. «Да тут, похоже, вообще не пройти. Темный, ты не тем путем нас повел?» «О, ну давай ты поведешь, рассчитая, что знаешь этот замок лучше меня». Но Райден не слушал их перепалку, подошел ближе. Мерцание завеса стало приглушеннее, чувствовалось, что магия поддается. «Тут могу пройти только я один». Они даже спорить перестали. «А если это ловушка?» Тут же предположил дядя. «С той же вероятностью это может быть и единственная подсказка, что тут делать», — парировал Варлан. Рыдан шагнул вперед. Магическая завеса пропустила сразу же, почти не ощущаясь. В холле царил полумрак, здесь факелы не горели, и единственным источником света служили высокие арочные окна, сквозь которые пробивались тусклые лучи ночного светила. Рейдон резко остановился, стоящий у окна силуэт был слишком знаком. Тот обернулся, шагнул вперед. — Я очень рад тебя видеть, брат. — Хазар? Даже собственный голос казался неестественным. Здесь реальность преломлялась еще больше, чем в остальном замке. «Как я понимаю, я — лишь плод твоего сознания». Старший брат с печальной улыбкой оглядел свои полупрозрачные руки. Забавно. Мне всегда хотелось побывать в драконьем утёсе, но при жизни всё откладывал, считал, что успеется. Не думал, что лишь после смерти окажусь здесь. Было невыносимо больно смотреть на брата. Сожаление, чувство вины, тоска и и ярость из-за неотомщенной смерти всколыхнулись с новой силой. Но Рейден старался отрешиться от всех эмоций. Слишком большая вероятность, что это просто ловушка. Хазар сделал несколько шагов вперед, замер на границе на полу, очерченной лунным светом. «Мне очень многое хочется тебе сказать, Рейден. Но я думаю, ты и без меня знаешь, как я горжусь тобой. Ты не просто смог добыть драконье пламя. Ты пошел до конца». И если кто и достоин стать королем, как мы когда-то в детстве мечтали, то именно ты. Но я вот-вот исчезну. У нас слишком мало времени для простых разговоров, а ведь самое сложное для тебя вот-вот начнется. Он ловко сформировал пальцами светящуюся сферу, будто соткал ее из лунных лучей. — Вот, возьми, это тебе пригодится. Хазар не приближался, Сфера плавно переместилась сама. Магическое восприятие ощутило смутно знакомую силу, но вовсе не враждебную. Так это ведь та самая магия благих намерений, накопленная в гербе. Прекрасно понимая, что брат вот-вот исчезнет, Рейден отрывисто спросил. «Кто именно тебя убил, Хазар? Я должен знать!» «А что это изменит?» Чуть склонив голову, он все так же печально улыбнулся. «Я знаю, ты винишь себя, Что тебе не оказалось в тот момент рядом, но, увы, это было предопределено. Да, ты все верно выяснил. Это был даже не Харальд, и не кто-либо, посланный им. Микаэль догадывается, но его самого это так пугает, что он не решается озвучить. И я тоже не хочу вносить смуту в твою душу. Просто знай: Моя смерть была необходима и оправдана. Я смирился с этим. Смирись и ты. Брат становился все прозрачнее, голос уже едва различался. «Запомни, главное, Рейден, это не просто испытание, это испытание самого тебя, лишь тебя. Здесь не выбирают достойного, здесь проверяют, достоин ли именно ты». Хазар растворился в лунном свете, и тут же исчезла магическая завеса на входе в холл. «Это же был Хазар?» Тут же вбежал дядя. «Я ведь не ошибся!» «Что он говорил? Мы ни слова не слышали!» «Так-так, магия благих намерений!» Варлана куда больше интересовала светящаяся сфера в руках Рейдена. «Я правильно понимаю?» «Она самая!» Рейден перевел взгляд на лорда Танана. Хазар успел сказать совсем немного, но упомянул, что Харальд и вправду не имеет отношения к его смерти. А еще он обмолвился, что якобы это испытание именно для меня. Тёмный шумно вздохнул. «Мда, а я ведь такое предполагал». «Что ты предполагал?» Лорд Танан переводил недоумевающий взгляд с Тёмного на племянника и обратно. «А то у меня уже впечатление, что я один не понимаю, что здесь происходит». Варлан хмуро пояснил. «Это испытание — не отбор самого достойного из претендентов. Это проверка самого Рейдена. Сам по сути, он смог добыть последнее драконье пламя». А бы кто с подобным бы не справился, хотя и раньше немало находилось желающих, так и сгинули на пустошах. Так что вполне логично, что высшие Рейденом заинтересовались, но им нужна гарантия, что история не повторится, понимаете? Они хотят удостовериться, что новый король будет под полным контролем богов. Полагаю, и магии его лишили намеренно, чтобы узнать, на что он сам по себе способен все это испытание устроено исключительно для Рейдена». «Так а остальные что?» Рейден помрачнел еще больше. Темный развел руками. «А остальные лишь часть испытания, безмолвные куклы, которые сыграют для тебя здесь роль тех или иных препятствий. Выходят, эти люди заранее были обречены. Ни у одного из них нет ни единого шанса не только выиграть, но и остаться в живых». Лорд выругался так витиевато, что даже у Варлана уши покраснели, но за одно единственное приличное слово из прозвучавших маг ухватился. «Справедливость? Да о какой вообще справедливости может идти речь? Пусть я далеко не образец благочестия и человеколюбия, но даже меня всегда возмущало такое отношение богов к людям. Для них мы эдакий скот, понимаете? Их не волнует наша судьба, но вот сам мир как их создание им дорог. Вся проблема в том, что мир погибнет без драконов, а драконов могут вернуть только люди. Такой вот замкнутый круг. Рейден хоть и старался сдержать эмоции, но даже магическая сфера в его руках заискрила. То есть я правильно понимаю? Если не пройду испытание, то естественно погибну здесь, а если пройду, то стану марионеткой на троне полностью послушной любой воле богов, «Я ж говорю, забудьте вообще такое слово, как справедливость. Вот драконы были справедливы, но они богам не подчиняются. Это отдельная сила. Вы поймите, тут каждый ведет свою игру, и у каждого свои мотивы. Только вся беда в том, что именно мы – те игрушки, которыми они играют». «Значит, пора вносить коррективы в правила этой игры», – зло решил Рейден. «Нужно найти всех остальных участников, и вывести из этого проклятого места». «Но ты тогда не станешь королем?» — тут же возразил Варлан. «Зато я останусь человеком. Все, идемте». Стоило принять решение, как реальность начала меняться. Варлан, знающий драконий утес как свои пять пальцев, становился все мрачнее. «Здесь не было раньше этого коридора, и окна никогда не выходили на эту сторону», — говорил он на ходу. «Похоже, наш невмеру своенравный Рейден спровоцировал некие жесткие меры. В мое время это не привело ни к чему хорошему. Поверьте моему опыту, если боги ждут от человека чего-то конкретного, а он этих ожиданий не оправдывает, то ни о каком милосердии даже речи не идет. «Рейден, я, конечно, уважаю и одобряю твое решение», тут же присоединился дядя, «но для того, чтобы выбраться отсюда, ты должен был отыграть ту же ситуацию, Что и с предыдущим королем, а ты не собираешься это делать, в таком случае, выпустит ли нас вообще из этого проклятого места. Темный, ты вот как считаешь? Понятия не имею. Варлан задумчиво остановился у очередного разветвления коридора. Единственное, что я могу сказать точно, сейчас богами явно приведен в действие план на случай, если Рейден взбунтуется. Ну а чем это может закончиться, увидим. К тому же его речь обрывалась на полуслове. Прямо от стены отделившийся силуэт с нечеловеческим хрипом бросился вперед, размахивая мечом. Рейден успел отклониться, оттолкнул дядю, но того все равно задело. Доспех на правом плече разрезало, как ножом масло. Лорд Аннен охнул от боли, схватился за руку. Но Варлон не стал разбираться, что вообще происходит, зарядил по нападающему сгусткам пламени. С истошными воплями, Пылающий мужчина рванул дальше по коридору, но уже через несколько шагов осыпался пеплом. «Извините, но я не стала ждать задуманной Рейденом стадии переговоры, а то и переговариваться уже было бы некому. Началось!» — мрачно констатировал темный. «Как я понял, это был отпуск клана Феллот. Итак, одним участником меньше. Поздравляю вас, высшие принялись натравливать на нас своих марионеток. Явно же парень был не в себе. Ты как? Рейден помог дяде встать. Жить буду. Просто царапина, сипло ответил тот, перекладывая меч в левую руку. Но, видимо, у них теперь такое оружие, что доспехи никого из нас не защитят. Варлан мрачно усмехнулся. Что ж поделать? Теперь в этой игре никто не проверяет, достоин ли Рейден трона. Теперь проверка, а выживет ли он вообще? Ну так что, не состоявшийся истинный король людского мира куда дальше?» «Сам же видел. Те, кого ты хотел спасать, уже не в своем уме. Не думаю, что лишь один этот бедолага в таком состоянии был. Остальные такие же. Я даже больше скажу, это наверняка необратимо. И все они охотятся на тебя». «Веди в драконьи залы», — хмуро произнес Рейден. «Там, по крайней мере, открытое пространство. Вот так из-под тишка они нападут». «Да я бы с радостью отвел». «Но замок теперь все время меняется. Я вообще не понимаю, где мы теперь. Нужен хоть какой-то ориентир. Хоть...» Взгляд темного, замер на парящей сфере с магией благих намерений. «Хм... А давайте кое-что проверим». Но стоило протянуть руку к сфере, как она угрожающе заискрила и даже метнулась назад столь резко, что врезалась в нагрудную пластину доспеха лорда Танана но от него уже не отпрянуло в сторону, даже в ладони переместилось. — Я же совершенно не маг. — Может, в том-то и дело, что не маг? Варлан заметно оживился. — Ну-ка, пожелай мысленно отсюда выбраться. — Да я это и желаю еще с самого первого момента, как мы тут оказались. Буркнул лорд Танан. Хотел добавить что-то еще, но осекся. Из сферы вырвался слабый, но все же различимый луч света. «Как я понимаю, указывает нам путь», — задумчиво произнес Рейден. «Но вот только его магии надолго не хватит. Нужно поспешить». Путеводный луч и вправду привел в драконьи залы. Какими-то окольными путями, которые не узнавал даже Варлан. Но главное, что добрались. Вот только по пути погибли еще пятеро. Нападающие появлялись внезапно. Один даже стек черный кляксы прямо с потолка — Такое впечатление, что в этих людях уже и не оставалось ничего человеческого. Игрушки богов. Сломанные игрушки. Сколько их еще будет? Лорд Танан тяжело дышал. Ранение давало о себе знать, да и левой рукой он владел мечом хуже, чем правый. Рейден хоть и старался во время нападения прикрывать дядю, но, похоже, сам клинок тогда был отравлен, и потому самочувствие пожилого воина становилось все хуже и хуже. Сколько? «Да полно еще!» Варлон поморщился. «Пятеро участников, с каждым по двое сопровождающих. Это пятнадцать. Шестеро уже мертвы, итого девять. Но и без сомнения Харальд припасен на десерт. В драконьих залах оказалось светлее, чем в остальной части замка. Здесь не было окон и факелов на стенах, но внушительные каменные изваяния драконов вдоль стен беспрестанно извергали магическое пламя». Только больше здесь ничего не было. И вроде бы никого. Да и магическая сфера окончательно иссякла. Видимо, дальше идти уже попросту некуда. Лорд Танн сел прямо на пол у подножья одного из извояний. Рейден внимательно прислушивался и оглядывался по сторонам, чтобы не пропустить ни малейшего движения. Несмотря на свет от пламени в зале, по углам все равно таилась будто бы живая темнота. Еще и Варлон обрадовал. «Ну все!» Теперь дела наши плохи. Как будто до этого были хороши. Запрокинув голову, устало выдохнул лорд Танан. «Что еще?» Хмуро спросил Рейден. «Похоже, тут была заранее установлена грань для магии, эдакий предел, но почувствовать я его заранее не мог, и лишь теперь, когда исчерпал почти весь допустимый тут уровень силы, распознал это. В общем, еще пара применений магии — и от меня толку будет не больше, чем от окон в этом зале. «Здесь и нет окон», возразил лорд Таннен. «Так на то и намек», фыркнул темный, но тут же без всякого сарказма тихо произнес. «И, похоже, мы ничуть не приблизились к выходу. В этом зале мы как в захлопнувшейся ловушке, и без сомнений оставшиеся марионетки вот-вот нападут всем скопом, а в реальности время уже почти на исходе. Говорил же я, Высшие ослушания не прощают. Рейдон хотел ответить, но изнутри скрутило странное чувство, даже не физическое, но на уровне магии, но не его магии, а что-то далекое, ощутимое лишь через незримую связь. Рейдон, Рейдон, ты в порядке? Вмиг сполошился лорд Танен. Ты что так побледнел? Вивиан! Дыхание перехватило. С ней что-то происходит. Рейден лишь однажды ощутил драконье пламя, в тот момент, когда сфера с ним сама собой возникла в его руках еще на пустошах, Подобное ни с чем не перепутать, но сейчас ощущалось то же самое. Через связь с Вивиан драконье пламя перетекало к нему. Вот только словно бы совсем не такое. Видимо, Варлон мигом магически исследовал и устало вздохнул. Ну что ж, это было вполне ожидаемо. Девушка она сообразительная. «Да ведь я и говорил ей, что драконьей магией можно управлять только интуитивно. А учитывая, что в реальности уже прошло несколько дней, и Вивиан, наверняка вся на нервах, не зная, что с тобой». «Ты можешь нормально объяснить, что происходит?» У лорда Таннена кончилось терпение. Вивиан через связь брачных уз передает драконье пламя Рейдену. Это ему людскую магию использовать запретили, а про драконию ни слова не было. Вот Вивиан и додумалась ему силу передать. Наверняка сразу додумалась. Все это время беспрестанно пыталась, но только сейчас получилось. Рейден кое-как смог унять бушующую внутри непривычную магию. Выровнял дыхание. Тревога становилась все сильнее. С пламенем что-то не то. Оно будто бы неполноценное. Варлан пожал плечами. Ну а что ты хочешь? Вивен росла без магии. Не умеет даже с обычной обращаться а тут дракония, с которой не может обращаться вообще никто, так что вполне ожидаемо, что передача силы пошла как-то не так. Но Рейден вмиг засек, насколько люто глянул на темного дядя. Нехорошие догадки не заставили себя ждать, и он спросил. «Так, вы что-то скрываете, верно? И это связано именно с Вивиан?» Лорд Аннон силился что-то сказать, но вырывалось лишь невнятное мычание — Он красноречиво указал двумя руками на мага. Варлан тяжело вздохнул. — Ну да, ну да, признаю, есть кое-что, чего ты не знаешь. Но сейчас уж точно не до этого. Время почти на исходе. Я отчетливо чувствую, как все ближе некая противоборствующая нам сила. Вот давай сначала как-нибудь чудом выберемся отсюда, и уж тогда... Рейден схватил темного за ворот и основательно встряхнул. «Что с Вивиан?» «Вот поэтому тебе никто и не стал говорить, что ты так нервно на это реагируешь». Буркнул темный, вырвавшись и отступив на пару шагов, но все же тихо пояснил. «С Вивиан происходит неизбежное. Драконья магия не приемлет человеческую природу, и потому с того момента, как твоя жена получила эту силу, она словно бы медленно сгорает изнутри. Срок ей отмерен совсем небольшой» истекает как раз в это полнолуние. На миг даже в ушах зашумело, словно бы сознание отказывало принимать на слух, оглушило. глушило. «Вивиан умирает? Все это время умирала?» «А я говорил, что надо было сразу рассказать», рявкнул лорд Танан. «но нет, Темный на всех наслал запрет, так что и я молвиться даже не мог». «Не смотри на меня так!» Варлан снова начал медленно от Рейда отступать. «Взываю к твоему разуму. Сейчас нам всем куда важнее силы для победы над противником, а не для выбивания пыли из друг друга. Да, мне пришлось пойти на такие меры. Все ради того, чтобы ничто не отвлекало тебя от главной цели. Но тут смысл в том, что только истинный король вернет дракона. И только драконы заберут свое пламя. Все взаимосвязано, понимаешь? Нет никакого иного пути. Рейден, Рейден! Лорд Анан предусмотрительно встал между ними, выставив руки вперед. Постарайся, остыть! Хоть прибей ты сейчас Варлона, это ничего не изменит. Темный нам пока нужнее живой. Варлан даже Йорничать не стал, все так же тихо произнес. Поверь, я понимаю тебя, как никто другой. В свое время я потерял жену и маленькую дочку, и каждый миг своей проклятой вечности скорбел о них. «Вивиан нарочно передала тебе только часть пламени, безобидную для обладателя. Разрушительную, убивающую ее составляющую, она оставила себе, потому ты и почувствовал, что что-то не так. Она готова умереть сама, лишь бы только ты спасся. Так уважай ее решение». Он хотел добавить что-то еще, но Лортанан перебил. «Осторожно, они уже здесь!» Рейден резко обернулся. Их окружили. Множество теней, Изо всех углов зала, больше похожих на изломленные человеческие фигуры, настолько неестественно они двигались, и каждый был с перекошенным лицом Харальда. Силы небесные, у лорда Танана даже голос осип, их слишком много. Как не прискорбно, но тут я с тобой согласен. Варл не сводил взгляда с приближающихся. Вас всего двое, а отмеренная мне магия почти на исходе. Рэйден быстро оглядел в зал. Крайне сложно было отрешиться от терзающих душу эмоций. Но он и не пытался. Сейчас его вело только одно. Он должен успеть вернуться к Вивиан. Должен ее спасти. Пусть пока не знал, как, какой ценой. Но чтобы ей помочь, он должен вернуться как можно скорее. Варлан отрывисто бросил через плечо. «Сосредоточь всю оставшуюся магию на защитную сферу». Я смогу контролировать происходящее, так что ты должен защитить вас обоих от меня. Ты что задумал? Лорд Танан даже отопел. Всего лишь покончить со всем этим. Темный лишних вопросов не задавал. Ловко сформировал мерцающий купол совсем небольшой, но он надежно укрыл и мага, и пожилого воина. Всей душой, надеясь, что эта защита выдержит, Рейден сосредоточился на внутренней силе пламя не проявлялось само собой, как это всегда было с обычной магией. Оно рвануло множество мощных потоков от статуй драконов здесь, в зале. Это больше походило на атаку, на желание уничтожить человека, возомнившего, что сможет покорить столь совершенную силу. Но Рейден выдержал, устоял на ногах. И пусть казалось, что внутри все пылает, от невыносимой боли сознание норовило затуманиться, он не сдавался, в голове билась только одна мысль — он должен вернуться. Вернуться к Вивиан. Он стал центром разрушительной силы, не преград. Пламя кругами расходилось в стороны, испепеляя все на своем пути. Рейден сейчас даже оглянуться не мог, проверить, выдерживает ли защита Варлона. Все силы уходили на то, чтобы оставаться в сознании, не давать погаснуть этой атаке. Пламя клочья разорвало мчащееся вперед тени, оно плавило стены и пробивалось все дальше и дальше. Рейден интуитивно чувствовал, что уже не только драконий утес, сама эта иллюзорная реальность пылает, и он должен сжечь ее дотла, должен уничтожить эти игрища богов, должен как-то вернуться к Вивиан. Огонь начал затухать лишь тогда, когда не осталось вообще ничего, ни единой песчинки иллюзий. В этой вечной пустоте вокруг царил лишь свет. Ни низа, ни верха, ни опоры под ногами — вообще ничего. Только сейчас Рейден смог оглянуться. Дядя щурил глаза, словно его до сих пор слепил огонь, а Варлан тяжело дышал, изнеможденно запрокинув голову. «Все-таки я в тебе не ошибся, и никто в тебе не ошибся. Странно это говорить, но я впервые в жизни хоть в чем-то согласен с богами». Ты и вправду достоин. Был бы достоин. Он будто бы просто думал вслух. Может, пройди ты испытание правильно, сыграй роль в этом спектакле, сделай не так, как сделал предыдущий король в прошлом, драконы с милостью велись бы. Так что же? Голос лорда Танона почему-то осип и превратился в шепот. Все, мы проиграли. Почему же? Темный красноречиво указал вперед на формирующийся мерцанием портал. Сейчас появится и выход в реальность. Все кончено. Жаль только, что все это время, всю эту вечность я гнался за несбыточным. Затем, что возвращение драконов нужно заслужить, и без пояснений понял Рейден. Затем, что это вообще возможно. О, смотрите, Варлан мрачно усмехнулся. Еще один подарок от богов напоследок. Насколько хватало взгляда, вокруг пустоту пожирал тот самый проклятый туман. Он подступал со всех сторон и очень быстро. «Ну что же, делаем ставки. Что окажется быстрее? Сформируется портал или туман нас всех уничтожит?» Темного это будто даже веселило. «Магии у меня не осталось совершенно, так что давайте идите к порталу». «А ты что?» — хмуро спросил лорд Танон. «Я причина появления этого тумана в мире людей, и я его цель. Он будет ориентироваться на меня» и не сразу хлынет за вами. И нечего так смотреть. Варлон снисходительно улыбнулся. Я делаю это все не ради вас. Я навсегда лишен темной магии, и без нее муки драконьего проклятия станут невыносимыми. Раньше у меня была хоть надежда, а без надежды влачить жалкое существование в муках без возможности умереть. Это не совсем то, чего мне хочется. Рейден не стал его отговаривать, просто кивнул. «Спасибо». Но Темный и так понял все несказанное, что таилось за одним этим простым словом. Улыбнулся. «Поспеши. Новый король людского мира, пусть и не истинный. От всей души желаю тебе застать Вивиан в живых. Пусть нет никакой надежды на чудо, но вы вправе хотя бы увидеть друг друга напоследок». Мерцание портала становилось все ярче, туман и вправду ориентировался именно на Варлана, и Темный, понемногу отходил все дальше от портала. «Пусть он все время меня раздражал, но жаль его все же!» Тихо пробормотал лорд Танан. Рейден ничего не сказал. Молча смотрел, как последний истинный король, чуть прихрамывая, отдаляется все дальше, без тени сомнений и страха, идет навстречу воплощенному проклятию, которое сам же невольно и создал. Портал завершился. «Идем скорее!» Лорд Таннон первым шагнул в мерцающую завесу. Рейден напоследок все же вновь обернулся. Варлон замер в окружении тумана, его потихоньку окутывал странный, будто бы изнутри идущий мягкий свет. — Что это? — порывисто прошептал темный маг, смотря будто бы в никуда. — Плачь. Ребенок плачет. — Совсем маленький. Велина. Крошечное мое чудо. На лице... Расцвела робкая, пока неверящая улыбка. И пение, колыбельное, как же чудесно Таня поет. Родные мои, простите, что я так долго. Мягкий свет объял его полностью. Варлан исчез. Больше не медленнее мгновения Рейден шагнул в портал. А по ту сторону в церемониальном зале небесной обители уже встречали. Торжественно гудели трубы, летели лепестки цветов, и даже полная луна в ночном небе сияла так ярко, словно вознамерилась уподобиться солнцу. Верховный служитель также начал громогласную речь, но Рейдон не слушал. При возвращении в реальность магия тут же восстановилась, и, создав портал, он переместился туда, куда вела его брачная связь. На самом краю острова, у основания нависшего над обрывом огромного каменного дракона, на траве покоилась пылающая девушка. Ее рыжие волосы казались лишь продолжением объявшего огня, и казалось, и сама она вот-вот растворится в безжалостной стихии. Драконье пламя пылало, столь сильно и ярко, словно пыталось сжечь каменную статую, сжечь остров, сжечь весь этот мир, сжечь здесь все дотла, чтобы все-таки добраться до немилосердных богов уничтожить их так же, как они играючи уничтожают людские судьбы. — Вивиан! — Рейда опустился на колени рядом с женой, взял ее за руку. Ресницы дрогнули, Вивиан чуть приоткрыла глаза, слабая улыбка тронула губы. — Ты вернулся! Я знала! Ты обязательно вернешься!